Буря явно решила немножко отдохнуть. Ей самой это было не нужно, но её никто не спросил. Она две недели подменяла известный антициклон над Круглым морем и вкалывала от зари до зари, сдерживая холодный атмосферный фронт. Буря радовалась любой возможности выдернуть какой нибудь деревце или, затащив смерч ферму, унести её за тридевять земель в какой-нибудь изумрудный город. Однако повеселиться в волю ей так и не дали. Буря утешала себя тем, что даже великие ураганы прошлого, такие как Великий Смерч 1789 года, к примеру, или неистовая Зельда и её сногсшибательные падающие с неба лягушки, за годы своей карьеры не раз и не два переживали подобные времена. Такова была незыблемая традиция погодных условий. Кроме того, буре удалось вдоволь порезвиться, когда, надыбав несезонный снег, Она преподнесла одно уравнение отличный сюрприз, заморозив изрядное количество народа. Правда, с тех самых пор эта площадка была для бури закрыта, поскольку теперь там можно было терзать лишь пляшевый вереск. Если бы у погоды было человеческое лицо, то межсезонье буря проводила бы в закусочных, красуясь в цветастом колпаке за стойкой какого-нибудь гамбургерного рая. В данный же момент Буря созерцала три фигуры, неспешно бредущие по торфяной пустоши и стремящиеся сойтись в одной точке на прогалине, рядом с высоченной каменной глыбой, которая вдруг именно сейчас куда-то бесследно запропастилась. Признав старых подруг и ценительниц, Буря поприветствовала их раскатом беспричинного грома, который, правда, был оставлен без внимания. «Опять этот чёртов как куда-то запропастился!» — буркнула матушка-ветровоск. «Ну ладно, ко мне здесь и так хватает!» Лицо её было матового оттенка. Может, какой-нибудь сумасшедший портретист назвал бы его искажённым страстью? На самом деле, вид у матушки был предельно целеустремлённый. Не по-хорошему целеустремлённый. «Разожги огонь, Маград!» — машинально сказала она при встрече. «Да, по чашечке чая выпить бы не мешало», — кивнула нянюшка Як, хитро улыбаясь. Она сунула руку под шаль. «Вот с этим делом», — закончила она, предъявляя присутствующим пузырёк яблочного бренди. «Алкоголь — обманчик Он маскирует изъяны души», — выдала заученную отповедь Маград. «Я за всю жизнь капли в рот не брала», — сказала матушка. «Нам нужны ясные головы, Гита». — Капелька в чашку чая — это разве питьё? — сукаризная принесла нянюшка. — Это для здоровья. Неужели вам самим не зябка на таком ветру, сестрёнке? — Ладно, ладно, — согласилась матушка. — Но только по капле. Пока пили чай, никто не произнёс ни слова. Наконец матушка заговорила. — Послушай, Маград, ты всё знаешь о шабашах. Допустим, мы хотим устроить настоящий шабаш. «Что нужно сделать первым делом?» Маград помедлила. Предложение пуститься в пляс в голом виде могло не пройти. «Сначала запевают песню, славящую полную луну». «Так ведь луна-то не полная», — указала на небо матушка. «Она, как это, выпуклая одним словом». «Между второй четвертью и полнолунием», — услужливо подсказала нянюшка. «Мне кажется, эта песня славит полнолуние вообще», — осторожно промолвила Маград. «Затем мы должны возвыситься самосознанием. Но здесь уж без полной луны не обойтись. Луна — это очень важно». Матушка смерила её испытующим взором. «Это значит и есть современное ведовство», — уточнила она. «Отчасти, матушка. На самом деле всё куда сложнее». Матушка тяжело вздохнула. «Да, каждому своё. Я бы лично от стыда сгорела, если бы всё время оглядывалась на какой-то светящийся блин». «Да забей ты на всё это», — отозвалась нянюшка. «Давай лучше порчу на кого-нибудь нашлём».